мальтийским рыцарем. Прибыв к этому городу 4 августа 1551 года, он ввелел известить французского коменданта его Гаспара де Валье, что если город не сдастся без боя, то он сотрет его с лица земли. Валье отвечал с гордостью, что мальтийский грасмейстер поручил ему защиту Триполи, и он не выйдет живой из города. Синампаша тотчас принялся за осадные операции, И повел их с такой быстротой, что малочисленный отряд рыцарей, отчаиваясь отстоять город, стены которого разрушались от выстрелов, принудил Гаспара де Валье предложить капитуляцию. Синам потребовал, чтобы комендант сам явился к нему на корабль для заключения условий. Валье, слишком доверяя слову разбойника, приехал и был задержан пленником вопреки закону войны. Измена в одно время со страхом проникла в ряды рыцарей. Они сдались, и наградой за слабость их было заключение в цепи. Драгуту поручено было управление Триполи. В следующем году, 4 мая 1552 года, турецкий флот возобновил компанию, опустошил берега Калабрии, явился перед Неаполем, разгромил корабли Дория, хотевшие напасть на него врасплох, и после крейсировок, сопровождаемых неслыханными опустошениями, отправился к острову Хиосу зимовать. В продолжение этих событий Генрих II скреплял узы своего союза с султаном и прибавил к турецкому флоту 26 галер под начальством барона полена де герда И уже тогда Генрих II замышлял завоевание Корсики, которая, брошенная в Средиземном море между Марселем и берегами Италии, пересекала дорогу в Тоскану и Неаполь и господствовала над Гюнацким заливом. А он никогда не терял надежды овладеть геной ее. Французско-турецкий флот разделился, и 25 августа 1553 года Пулен явился перед Бастиейю, между тем, как Драгут осаждал Бонифаччо. Первый из этих городов сдался без сопротивления который же был взят хитростью после убийственной осады. Один французский офицер, откомандированный Поленом к турецкому адмиралу, потребовал свидания с несколькими из знатнейших жителей и представил им все опасности, которым подвергнется город, если и силой достанется в руки осаждающих. Он прибавлял, что для спасения имущества и жизни им остается одно средство — просить покровительства Франции. Эти доводы имели желанный успех. Бонифатч открыл ворота. Но, так как эта добровольная сдача лишала турков значительной добычи, то город все-таки был разграблен. Часть гарнизона и жителей перерезана. Эта низкая измена данному слову произвела ссору между турками и французами. И Драгот расстался со своими союзниками. Происшествие это уничтожило возможность завоевания Корсики и несколько месяцев спустя до Рио возвратил Бастию. Французский король изъявил султану свое неудовольствие за неисполнение союзного договора и на следующий год получил новый флот, сто галер под начальством Драгута, но он имел столь же мало удачи. Корсиканская экспедиция удалась бы только в том случае, если бы все плоды победы были уступлены туркам. Принужденный же вести войну без надежды на добычу Последние с самого начала показали малой энергии, а вскоре и вовсе нельзя было более ладить с ним. Осада Кальви не удалась единственно по их вине, и ничто не могло заставить их возобновить осаду Басти. Драгут прервал все сношения с Поленом Далягардом, и недовольный вместе с тем султаном, недавно отказавшим ему в звании Паши, Возвратился в Триполи в то самое время, когда французский флот отправился в Марсель. В том же 1555 году, 25 октября, Карл V, сложив себе корону, удалился в монастырь святого Юста и передал сыну своему Филиппу II наследство, сильно пострадавший от невознаградимых неудач и утрат. Пять лет проходит без замечательных событий. Казалось, что, сходя с политического поприща, Карл V заставил Европу положить оружие. Но пираты продолжали наводить ужас в Средиземном море. С 1561 по 63 год